глава шестнадцатая я находился в длинной плохо освещенной комнате тесно уставленной рядами кроватей на которых лежали неподвижные тела в белом я тоже в белом был втиснут в узкую и жесткую как цемент койку в голове торчавший из под одеяла стучало и иззвенело словно куху приставили паровой молот детали ночного кошмара постепенно превращались в удручающую реальность. И вот результат. Больничная палата, все тело в синяках и тяжелейшее похмелье. Приподняв руку, я взглянул на часы. Без десяти пять. Даже это слабое движение отдалось болью во всем теле. Я тихо опустил руку на простыни и попытался снова... Погрузиться в сон. Не получилось. Слишком много проблем. Слишком много потребуется объяснений. Надо решить, где можно говорить правду, а где следует несколько исказить факты. Для этого необходимо иметь ясную голову, а не вязкую трясину вместо мозгов. Попробуем по порядку восстановить события вчерашнего вечера. Интересно, чем бы закончилась поездка в Ролсе, если бы я не был так пьян? В странном оцепенении вспомнил, как Росы и Вьерстрода вытаскивали из воды. Если они погибли, в чем я почти не сомневался, то я и никто другой виноват в их смерти. Самое ужасное, что и это мне безразлично. Стоит закрыть глаза? и в них снова начинает вертеться эта проклятая карусель и шум в голове становится невыносимым в шесть утра больных разбудили и палата огласилась кашлем скрипом кроватей и воркотней на завтрак принесли паровую треску и стакан слабого чая я попросил воды и чего нибудь от головной боли и с сочувствием вспомнил о знакомом. говорившим, что не выносят таблеток «Алкозельцер», потому что они какие-то очень уж шумные. Палата была оборудована телефоном на контактных роликах, но, несмотря на самые настоятельные просьбы, мне не удалось добраться до него раньше половины десятого. Я сунул в аппарат монетки, извлеченный из мокрых брюк, и позвонил Тонио. К счастью, он оказался у себя в приемной. И секретарша немедленно позвала его, когда я объяснил, кто звонит. Тай Диоградцит, где вас черти носят? Купался, ответил я. Расскажу потом. Как Элизабет? В полном порядке, но ужасно беспокоилась, когда вы не объявились вчера вечером. Где вы сейчас? Почему не позвонили ей сами? Я в больнице при Юниверсити Колледж. Лежу здесь вот уже несколько часов. «Меня привезли ночью. Ничего страшного, как будто нет». «Как голова». Паршиво. Он рассмеялся. «Прекрасный парень». Я позвонил в лечебницу и поговорил с Элизабет. Она, конечно же, обрадовалась, что я нашелся. Но по несвойственной голосу апатии я догадался, что ее держат на транквилизаторах. Слишком уж спокойно она говорила. Даже не спросила, что произошло со мной, когда Тоня увез ее в больницу и не поинтересовалась, где я сейчас. «Ты не против побыть в лечебнице еще пару дней?» — спросил я. «Тут надо утрясти кое-какие дела». «Конечно», — ответила она. «На пару дней? Хорошо. Скоро увидимся, детка». «Конечно», — повторила она. «Увидимся». Потом я позвонил Люку Джону. Его энергичный голос раскатисто звенел в трубке и вонзался в мозг. Я сказал, что не успевая написать воскресную статью, так как накануне ночью попал в автомобильную аварию и, дюймов на шесть, отодвинул трубку от уха, слушая его крики. «Авария была вчера днем!» «Да нет, это другая». «Господи, да что же это у тебя хобби такое?» Постараюсь написать сегодня вечером, а завтра перед поездкой в Хитбери парк доставлю в редакцию. Идет? — Ладно, что делать? — проворчал он. — А ты не пострадал в этой последней аварии? По тону, каким это было сказано, я понял, что утвердительный ответ крайне нежелателен. Отделался синяками. Ответил я и услышал в ответ какое-то нечленораздельное хмыканье. — Постарайся написать получше. — сказал он. — Сорви с них покровы! Я поспешил положить трубку, пока он не сорвал покровы с моего несчастного котелка. Тот по-прежнему гудел от нещадной боли. Место, на котором Рос демонстрировал свое мастерство, тоже горело и ныло от боли. Лежать в постели было неудобно. Мрачное утро не кончалось. Пришли какие-то люди и спросили, кто я такой. «И кто те двое, что были со мной в машине и утонули? Знаю ли я их адрес?» «Нет, не знаю». «А как произошел несчастный случай?» «Шофер потерял сознание», — ответил я. Пришел сержант полиции с блокнотом и записал то немногое, что я мог сообщить ему. «Я не слишком хорошо знал Верстрода. Так, просто случайный знакомый. Предложил довести меня до больницы, где в настоящее время... Находится моя жена. Шофер потерял сознание, и машина съехала с дороги. Все случилось невероятно быстро. Я помню, все довольно смутно, потому что перед тем выпил лишку. Когда машина стала тонуть, Вьерстерот протянул мне какой-то предмет, чтобы я пробил стекло и выбрался. Как ужасно, что и он, и шофер погибли. Парень, который вытащил их, заслужил медаль». Сержант сказал, что меня еще вызовут для расследования, и удалился. В полдень появился врач, осмотрел меня, сочувственно покачал головой при виде моих болячек, заметив при этом, что просто поразительно, сколько синяков можно заработать, перекувырнувшись в автомобиле пару раз. Я мрачно согласился с ним и попросил отпустить меня домой. «Почему бы и нет?» — сказал он. «И дети раз так не терпится. Как во сне, я натянул плохо отглаженную рубашку и брюки и с небритым лицом, нечесанными волосами и развязанным галстуком спустился вниз в вестибюль. Там я попросил привратника вызвать такси и быстро доехал на нем до Уэллбек-стрит. Кто-то подобрал падающую башню и водрузил ее на место, целую и невредимую, без единой царапины, чего нельзя было сказать о Ролсе и обо мне. Тонио внимательно посмотрел на меня, придвинул кресло и подал снадобье в стеклянном стаканчике. «Из чего делается эта штука?» Проглотив лекарство, осведомился я. «Смесь опиума и шерри-бренди». «Нет». «Правда?» Он кивнул. «Опиум и шерри-бренди — весьма действенные средства. Интересно, как часто вы намереваетесь забегать ко мне с целью его отведать?» «Сегодня...» «В последний раз». Ему не терпелось узнать, что произошло вчера вечером. Я подробно рассказал, все опустив лишь одну деталь. То, что я сам вывел шофера из строя. Однако Тонио был далеко не дурак. Понимающе улыбнулся, принес из спальни мой пиджак и заявил, что твердо намерен доставить меня и фургон до дома, поскольку Элизабет я нужен в здравии, а не в виде лепешки, распластанной на фонарном столбе, чего просто чудом... удалось избежать нынче ночью. Я не стал спорить. Не было сил. Он поставил фургон в гараж и пошел на улицу ловить такси. А я медленно поднялся в квартиру. В комнате стояла удушающая жара. Вчера я забыл выключить обогреватель. Миссис Вудвард, видимо, тоже не догадалась это сделать. На столе лежала записка. Что случилось? Молоко поставило в холодильник. Ужасно волнуюсь, миссис В. Я взглянул на кровать. Ничего, кроме простыней. Вспомнил, что все одеяло и подушки в фургон. Спускаться за ними не хотелось. Снял розовое одеяло, с постели Элизабет. Одно расстелил на диване, лег на него, не раздеваясь, другое натянул сверху, осторожно опустил голову на мягкую прохладную подушку. Какое блаженство! Голова еще Кружится и вообще радоваться особенно нечему. В ушах звенит. Несмотря на целительную, укрепляющую смесь, тело, кажется, распадается на куски. Но какое счастье, что не надо двигаться. Лишь медленно, медленно подплывать к краю пропасти и погружаться в черный, глубокий, божественный сон. Резко зазвонил телефон, оборвав дремоту. — Миссис Вудворд! От волнения ее ланкаширский акцент стал еще заметнее, и как трогательно обрадовалась она, узнав, что с Элизабет не произошло никакого непоправимого несчастья. Я и сам приболел. А жена пару дней побудет в лечебнице. Позвоните завтра, тогда я буду точно знать, когда ее привезут. Положив трубку, я поплелся к кровати. На полпути остановился, зевнул и задумался. Стоит ли сообщать Виктору Ронси, что теперь он может забрать домой мэдж с детишками? Стоит ли разрешить уилли Ондрю ослабить бдительность и снять лишнюю охрану? Пока оставим все как есть. До скачек всего одни сутки. Может и обойдется. С другой стороны, хоть в Ерстера ты выбыл из игры, оставался еще Чарли Бостон. Тидли Пом вряд ли выиграет золотой кубок. После всех этих передряг шансов у него немного, да и приступ колик сильно изнурил его. Тогда выходит, что Чарли Бостон все равно получит свою прибыль, как планировали мошенники. Я вернулся к телефону и после недолгих переговоров со справочной заказал Бирмингем. «Мистер Бостон?» «Угу. Говорит Джеймс Тайрон». На другом конце линии воцарилось гробовое молчание. Прерываемая лишь хриплым дыханием. Сколько лично вы поставили на тибле пома? спросил я. Какое-то невнятное хрюканье или ворчание вместо ответа. Лошадь будет бежать, заметил я. Это все, что вы хотели сказать? вымолвил он наконец. Какой грубый и злобный голос, грубый и злобный человек. Нароса. «Евьерст можете больше не рассчитывать», — спокойно продолжал я. «Вы их никогда не увидите и не услышите. Оба они бедняги. Теперь покойники». Я положил трубку, не дожидаясь ответа. У меня даже хватило сил стащить себя пиджак. Я вернулся к дивану и обнаружил, что столь милая моему сердцу бездонная пропасть сна еще поджидает меня. Неловко заставлять ее ждать слишком долго. Проснулся я не скоро. Во рту пересохло, язык казался шершавым и неповоротливым. Действие лекарства кончилось. Отяжелевшие плечи болели и ныли. Какая тоска, какая тоска и занудство – это боль. В комнате темно. Я взглянул на светящийся циферблат. Четыре. Хочешь верь, хочешь нет. Я проспал без малого двенадцать часов. Зевнул, голова почти не болела. И вдруг я с ужасом вспомнил, что так и не написал статью для Блейз. Включил свет и отпил глоток из бутылочки Тонио. Достал блокнот и карандаш. Сварил кофе. Высоко подоткнул подушки, забрался в кровать и принялся...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 «Если Бостон, — сказал я, — не снимет свои тысячи, а Тидлипом выиграет, можно считать, что про у крышка. Но если лошадь проиграет, он прикарманит не только свои денежки, но и долю в вьерстерода и окажется еще в более крупном выигрыше, чем всегда». «Да, проблема», — задумчиво произнес Дэри. «Или, если хотите, целый букет проблем. Интересно».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 И я, вне всякой связи с происходящим, вдруг задумался, почему наши с Дерри отношения так и не переросли в дружбу. В одном он не ошибся. Хитбери-парк лопался по всем швам. Я первым делом отправился к конторе у -Ондре, рядом с весовой, у которой толпилась куча людей, желающих перемолвиться с ним словечком. Но он меня заметил и поманил рукой. «Да», — сказал он, —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 Непонятным акцентом, высокий, с желтоватой кожей, лет сорока. Что сказал? Он сказал, что твоя жена хочет развода, и наняла его следить. И попросил меня эм, предоставить конкретные доказательства. Счет из гостиницы? Она кивнула, избегая смотреть мне в глаза. Я согласилась и вернулась в отель за счетом.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 Ему не нужны были деньги. Он хотел, чтобы каждую неделю я писал в Блей статьи по его указке. Как странно, но это довольно просто исполнить. А ты согласилась бы моделировать платье по чему-либо приказу, под угрозой? Что ты? Вот именно, что ты? Я все рассказал жене, пришлось рассказать. А что, что же она? Она огорчилась.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 На скачках.